Татуировка 18. -я. Дети не сопротивляются тому, в чем сами принимают участие. Дети по умолчанию принадлежат родителям и без правды. Так плюс-минус было всю человеческую историю, и маловероятно, что изменится в ближайшие тысячелетия. И дети очень чувствуют свою бесправность. С одной стороны, у них уже есть собственные желания, мысли и представления, а с другой стороны, их особенно никто не спрашивает. Родитель должен сделать простую вещь. отсыпать немного суверенитета и независимости ребёнку. Тогда ребёнок начнёт быть полноценным участником отношений, а не просто соглашателем во со всём, что за него уже придумали. После этого можно спрашивать у ребёнка мнения, предлагать ему сделать выбор и прочее. Когда ребёнку 3 года, можно ему предложить выбрать цвет своей посуды. Когда ребёнок в 7 лет не хочет есть кашу, можно ему предложить самому себе жарить яичницу. Когда ребёнку 13 лет, Он очень оценит, что все в доме обязательно стучатся к нему в комнату перед тем, как войти. Непременно нужно ставить разумные рамки и ограничения, но при этом доверять и поощрять собственный детский выбор. Так постепенно вырастет полноценный и нормальный человек, который не будет мечтать воспитывать своих детей как угодно, но только не как воспитывали его. Артемий Лебедев, блогер и многодетный отец. В узких кругах меня знают как человека, создающего разные продукты для руководителей. Собственно, мой путь публичного человека начался с книги «45 татуировок менеджера», где я описываю свои правила управленца. И одна из не вошедших в ту книгу татуировок могла бы звучать так. Люди не сопротивляются тому, в чем сами принимают участие. Я всегда применял этот подход в работе со своими сотрудниками в разных форматах. Мозговые штурмы, стратегические сессии, совещания, соцопросы и так далее. И, конечно, давно заметил, что если не просто спускать решение сверху, Нам поступил приказ. Ребята, нам надо сделать. Я сказал выполнять, а перед тем как принять решение, поинтересоваться мнением людей, прислушаться к ним, обсудить, а где-то даже и поспорить, чтобы прийти к единому мнению, то любое изменение принимается людьми очень быстро, ведь они его соавторы. Поэтому крайне рекомендую руководителям чаще разговаривать со своими сотрудниками. Так вот, с детьми это правило тоже работает великолепно. Однажды мы приехали с семьей на море в Испанию. Сняли там достаточно большие апартаменты. И вот, после длинной и утомительной дороги, мы заходим в сверкающие от чистоты квартиру. Первое, что делают дети, когда туда забегают, вываливают свои чемоданчики с игрушками на пол, и их игрушки весело украшают разными цветами всю горизонтальную поверхность. Первое, что хочется в таком случае сделать, срываясь на крик построить всех в одну шеренгу, объявить правила, заставить все убрать, а потом ходить в роли надзирателя и погавкивать на детей, поддерживать порядок. Но это же неправильно. Все с дороги устали, приехали в отпуск на море. Детям нужно побеситься на каникулах. Да и вообще, зачем орать, если можно не орать. Выдыхаю, считая про себя до 10 и впервые выдыхаю. Так, ребята, собираемся на семейный совет. Дети моргают, не понимают, что это, но в глазах нескрываемое любопытство. Сели за стол, я взял в руки бумажку, ручку и сказал: Теперь у нас будет семейный совет. Это совещательный орган, где все мы принимаем решения, и мнение каждого учитывается. Смотрите. Все мы приехали отдыхать. Я от работы, вы от детского сада, мама от вашего воспитания, но мы живём не в гостинице, где за нас всё делает персонал. Бытовые вопросы ложатся на наши плечи. Честно было бы, если бы все обязанности мы распределили равномерно. Тогда каждый сможет качественно отдохнуть. Давайте составим список обязательных бытовых дел. который никто не отменял, несмотря на отпуск. Что нам нужно делать? Готовить еду, говорит Никита. Всё правильно, сынок, иначе мы останемся голодными, отвечаю я и записываю. И так далее. Получается список из 9 обязательных дел: приготовление еды, влажная уборка, сухая уборка, протирка пыли, вынос мусора, мытьё раковины и унитаза, уборка игрушек. Это я предложил, и все согласились, что дело нужно. Уборка пылесосом, Стирка и развешивание белья, глажка одежды. Дети, что вы можете взять на себя? Приготовление еды, может быть? Нет, папа, у нас мама вкусно готовит. Ну хорошо, пишем напротив этого пункта «мама». Так мы распределили все роли. Где-то дети становились помощниками по основному делу, где-то только они взяли ответственность, например, вызвались вытирать пыль и убирать свои игрушки. Но главное, что это они придумали сами, а я просто организовал. В тот день впервые добровольно, без конфликта и с удовольствием дети сами убирали игрушки. А еще начали контролировать меня. «Папа, а почему это ты мусор не вынес? Это твоя обязанность». «Молодцы, что тут сказать?» Тема семейных советов хорошо у нас прижилась, и мы частенько собираемся для того, чтобы дети участвовали в принятии решений. Совершенно точно решаем, какие активности у нас будут на школьных каникулах, куда мы поедем в семейный отпуск, как пройдут выходные. всегда накидываем множество вариантов, а дети выбирают те из них, которые им понравились больше всего. В эпиграф к этой главе я вынес цитату Артемия Лебедева и полностью с ним соглашусь, что детям нужно наращивать суверенитет. Чем больше они будут участвовать хотя бы в принятии решений, касающихся их бытия, тем более здоровыми личностями вырастут. Но о детской самостоятельности я хочу написать отдельную главу, а здесь все-таки продолжим историю про вовлечение детей в принятии решений. Ещё один яркий пример составления первого в их жизни расписания дня. Я отвёз детей в очередной отпуск, на этот раз в Таиланд, где они оставались и после того, как я должен был вернуться на работу. Но чтобы они не потеряли ориентиры в режиме своего дня, нам нужно было составить распорядок. Конечно, можно было бы спустить его сверху и сказать: "Дети мои, вот вам режим дня, теперь мы живём по нему". Но если есть возможность вовлечь детей, почему бы этого не сделать? Мы набрали кучу тайских журналов, начали вырезать из них близкие к смыслу задачи, которые нужно выполнять. Картинки, например, лучезарная улыбка по тематике очень подходит к чистке зубов. И потом наклеили их в том порядке, в котором я смог договориться с детьми. Например, я настаивал, чтобы они умывались и чистили зубы сразу после того, как проснутся. Они меня убедили, что делать это лучше после завтрака. А я особо, честно говоря, и не возражал. И так у нас получилось очень наглядное расписание дня. по которому беспрекословно дети жили весь отпуск, потому что они же сами его сделали. Часто подбегали к нему, сверялись, что делать дальше и с радостью делали это. В общем, это управленческое правило работает вовсю и при воспитании детей. Возьмите его на вооружение, а лучше сделайте себе такую-то уловку родителя. Дети не сопротивляются тому, в чём сами принимают участие.